сотрудничество мировых союзских лидеров с фашистской Германией не было тайной для Сталина. И как не стремились Европа и США столкнуть Гитлера со Сталиным в 38-39 годах, их затея провалилась. Конечно, и Гитлера Сталин, заключая пакт о ненападении, преследовали каждый свои цели. Гитлеру в 1939 году нужна была, если не дружественная Россия, то хотя бы нейтральная. Гитлер жаждал в первую очередь растоптать и размазать эту гнилую еврейскую плутократию в Европе. Те ее страны, которые были оплодотворены мировым еврейством и масонством, которые жили в основном за счет грабежа других народов. Он хотел предметно наказать их за все унижения, которые они причиняли Германии и её народу после Первой мировой войны. Для этого должен быть надёжный тыл на востоке. А покорив Европу и поставив на службу рейха экономику покоренных стран, можно было взяться и за сионно-большевицкую Россию. Но и Сталин решал целый ряд важнейших задач для своей страны путём заключения договора с Германией Во-первых, он ломал планы европейских и азиатских стервятников, оттягивал сроки начала войны с Германией и давал возможность стране лучше подготовиться к грядущей беде. Во-вторых, появлялась возможность получения из Германии крайне необходимых машин, станков, различного оборудования и современных технологий твёрдой валюты за экспортируемые в Германию товары и сырьё а также получить кредит в 200 миллионов марок в течение 2 лет. В третьих, появлялось время, в течение которого можно было запустить в серию целый ряд новых видов вооружения, разработанного нашими талантливыми конструкторами и инженерами. В четвёртых, появлялась реальная возможность почти бескровно вернуть из-под русских земли западной Украины и Беларуси, отторгнутые Польшей в процессе гражданской войны в России. Сталина за договор с Гитлером осуждают только наши самые злобные враги, недобитые сионисты и некоторые российские недоумки. При этом надо не забывать, что такие же договоры Гитлер имел и с Францией, и с Англией. Но об этом сионистская пресса и телевидение, естественно, молчат. И главное на этом фоне хвалёных, перехвалёных еврейских вождей большевизма в России и все на мосонских лидеров ведущих стран, павсем статьян обыграл простой человек из России, не имеющий ни высшего образования, ни связей с могущественными финансовыми и политическими структурами за границей. Обыграл, потому что был умнее и талантливей, потому что опирался на самую могущественную силу в мире на свой народ. По сути, подписанного с немцами договора В частности, по торговому соглашению они должны были поставить нашей стране в течение 2 лет оборудование и материалов на 120 миллионов марок, причём большая часть их была связана с укреплением нашей обороноспособности. Что же мы получали из Германии? В первую очередь Это крупные токарные, карусельные, строгальные, шлифовальные и прочие станки. Много рессовые, много шпиндельные полуавтоматы и автоматы, ковочные молоты, различные прессы, мостовые краны большой грузоподъёмности, проволочные и листовые прокатные станы, компрессоры различного назначения, оборудование для горной и угольной промышленности, электрооборудование и измерительную аппаратуру. Буксиры и рыболовные траулеры, плавучие суда, ремонтные мастерские химические удобрения и красители, турбины с генераторами мощностью более 10 тысяч киловатт, дизельные моторы мощностью свыше 1000 лошадиных сил, оптические приборы, дюралюминиевые листы для авиационной промышленности различного вида вооружений и многое другое. Необходимо также отметить, что большинство товаров и промышленной продукции изготавливались немцами по специальным заказам особенно оборудование аналогов которых у нас тогда просто не было, но из-за чего тормозился запуск в серию новых видов вооружения. Немцы чётко выполняли свои обязательства. Всего до войны нам было поставлено продукции на сумму более 318 млн марок. А что же мы поставляли в Германию? В основном зерно, льняное масло, лес, марганцевую руду, бензин, смазочные масла, парафин, паклю, хлопок, шерсть, лён, конский волос, фосфаты, асбест, химические и фармацевтические препараты, смолы, пух и перо, щетину, пушнину, мех, куры для меховых изделий и прочее. Всего на 180 млн марок. В 1999 году была напечатана статья "Кредит", в которой отмечалась одна очень важная деталь в торговом соглашении с Германией. Немцы ведь в счёт кредита поставили нам своего новейшего вооружения на 45 миллионов марок, причём оно было поставлено к 1 августа 40 -го года. Сие до вошли самолёты Хенкель Х100, Хе Миссершмитт 109 и 110, Юнкерс Ю88, Дарье до 215, Фокке-Вульф, авиационное оборудование, в том числе прицелы. Высотометры, радиостанции, насосы, моторы, два комплекта тяжёлых полевых гаубиц калибра 211 мм, батарею 105-мм зенитных пушек, средний танк Т-3, три полугусеничных тягача, крейсер Люц различный боеприпасы и стрелковое оружие. Кроме этого у немцев закупались лицензии, а значит, техническая документация на технологию производства и чертежи на эту боевую технику. То есть мы получали ощутимую подпитку к тем разработкам, которые были достигнуты нашими учёными и конструкторами. Имея не только образцы новой военной техники нашего будущего противника, но и возможность быстрого запуска их в производство. Я не задавался целью касаться непосредственно войны. К ней к этой теме написано очень много. Правда надо сказать, что основное их количество, к сожалению, заключается в авторском увековечивании или в победных фанфарах. К сожалению, слишком мало книг с аналитическим анализом без самобичевания, но с жестокой правдивостью разложенных по полочкам всех наших ляпов, а подчас и просто дури. А где прямо предательство и, и вредительство? Как в процессе подготовки вооружённых сил и тылок войне, так и во время боевых действий. Причём, с учётом как человеческого фактора, так и технических и прочих причин. Такие книги нужны подрастающему поколению для того, чтобы не повторять ляпов отцов, чтобы молодые офицеры учились на этих ошибках и чтобы им не пришлось платить за ошибки такую же дорогую цену за то, что уже давно известно. Ведь чтобы побеждать грамотно, в первую очередь надо колёном железом выжечь наше преславутое овоз и шапка закидательство. Нет, к сожалению, и толковых книг о важнейшем факторе победы силе морального духа. А ведь наша армия в годы войны продемонстрировала, что такое русский дух. Правда, когда его взносят дают железной рукой. Именно после жестоких шагов Сталина образцы невиданного героизма и мужества русских солдат и офицеров на фронтах войны не имели себе равных в мире. О том, что связано с войной, необходимо коснуться только тех моментов, особенно её начального периода, которым наворочено много лжи. У нас многие, поддаваясь стадному инстинкту, стараются не думать, а просто впитывать то, что навязывается сионистской прессой, верной служащей антинародному режиму в России на протяжении десятков лет. Сколько они изгадили бумаги? расписывая то о прострации Сталина в первой неделе войны, то о том, что проморгали ее начало, то о том, что, оказавшись, не готовы и не занимались подготовкой к ней. Многие наши болванчики усердно клюют на эти лживые наживки, способствующие разложению народа. Таким болванчикам даже в голову не придёт задуматься над озвучиваемой информацией, покопаться в литературе, в первоисточниках, попытаться докопаться до истины, чтобы раз и навсегда быть уверенным в достоверности того или другого серьёзного вопроса. Зачем? Лень ведь родилась в них ещё до их появления на свет. Куда проще быть попугаем и повторять непонятную ложь о том, как были Не готовы к войне и не сумели вовремя предупредить войска, хорошо сказал Жуков в своих воспоминаниях. В ночь на 22 июня 1941 года всем работникам генерального штаба и наркомата обороны было приказано оставаться на своих местах. Необходимо было как можно быстрее передать в округа директиву о проведении приграничных войск в боевую готовность. Все говорило о том, что немецкие войска выдвигаются ближе к границе. Об этом мы доложили в 00.30 минут ночи ИВ Сталину. Сталин спросил, передана ли директива в округа. Я ответил утвердительно. «После смерти Сталина». Появились версии о том, что некоторые командующие и их штабы в ночь на 22 июня мирно спали. Это не соответствует действительности. Более того, с подачи Хрущёва пошла гулять ложь о том, что с момента нападения Германии на СССР 22 июня Сталин находился в прострации, которую пошла тиражировать пятая колонна в прессе. Чтобы не быть голословным, приведу опубликованные выдержки из рассекреченных после 91 года архивов, и в частности из тетрадей, в которых регистрировались посетители сталинского кабинета с 27 по 53 год. Запись 21 июня 1941 года. Последние вышли в 23.00. Но это вовсе не означало, что рабочий день Сталина завершился. После того, как последние посетители вышли, он мог ещё работать с документами сам, вести телефонные разговоры. 22 июня 1941 года приём посетителей начит Сталиным в 5 часов 45 минут. Это когда по заявлению Хрущёва и прочих серостей он впал в прострацию. Этот приём продолжался 11 часов без перерывов посетители Молотов, Береть, Тимошенко, Мехлис, Жуков, Маленков, Микоян, Каганович, Ворошилов, Вышинский, Кузнецов, Дмитриев, Монаевский, Шапашников, Ватунин, Кулик. Далее у Сталина на целую неделю один сплошной рабочий день с короткими перерывами. Прием посетителей начинается то в 3 часа 20 минут утра 23 июня, то в час ночи 21 июня и завершается ночами то в час 25, то в 2.40, то в 0.50. Прием посетителей продолжается по 5, 6, 12 часов. Иногда рабочий день Сталина длится 24 часа с небольшими перерывами. Но эти перерывы означают только то, что в это время у него нет посетителей. Но это вовсе не означает, что он в это время не работает. Эти архивные данные говорят о том, что Сталин в эту первую неделю после начала войны работал на пределе человеческих возможностей. Такая же ложь распространялась и в отношении готовности армии к войне, ее численности и дислокации в глубоком тылу. В середине 1941 -го года Общая численность армии и флота достигла более 5 млн человек, писал в своей книге маршал Василевский. И была в 2,8 раз больше, чем в 39 году. В мае-июне 41 года по железной дороге за рубеж рек Западная Двина и Днепр были переброшены 19-я, 21-я, 22-я армии из Северо-Кавказского, Приволжского и Уральских военных округов, 25-й стрелковый корпус из Харьковского военного округа, а также 16-я армия из Забайкальского военного округа на Украину. 12-го-15-го июня округам было приказано вывести дивизии, расположенные в глубине округа ближе к государственной границе. Что же касается внезапности, проспали мы. А также о полной неготовности. Там нужно заметить, о каком проспале идёт речь, если, например, наши флота, подвергшиеся массированной бомбардировке в первый же день войны, не потеряли ни одного боевого корабля. А какой неготовности идёт речь, если даже по немецким источникам за первую неделю разгара боёв за Англию, то есть с 11 по 17 августа, Немцы потеряли 261 самолет, а за первую неделю войны СССР, то есть с 22 по 28 июня, их потери составили 445 самолетов. За первый месяц разгара боев, то есть 4 недели, В битве за Англию немцы потеряли 786 самолётов, а за 4 недели боёв с начала войны СССР потери Германии составили 1171 самолёт. При этом количество самолётов немцев, участвовавших в боях за Англию и из СССР того периода, было одинаково. Да, были огромные потери нашей авиации на аэродромах. Внезапность есть внезапность, что бы там не болтали дилетанты. Да, были миллионы пленных в первый год войны. Да, было головати абстонов на местах. Да, многого не успели сделать по части оснащения армии навеشم оружием. Но вспомните, что представляла собой Россия после гражданской войны, разрушенная, разпятая и разграбленная мировыми подонками и отечественным сбродом. Страна с беспрецедентно затравленным террором населением. И за каких-то 17 лет этот народ, ведомый Сталиным, сумел из обломков создать мощное индустриальное государство и раздавить в конечном счёте агрессора, который в считанные дни и недели покорял современные индустриальные страны Европы. Но при всех просчётах были и величайшие победы которыми восхищался весь мир, а покоренная Европа, всегда интриговавшая против России и нашего народа, с замиранием сердца ждала сводок с Восточного фронта о новых победах русского оружия и надеждой на освобождение. Они потом отблагодарят освободителей со всей европейской демократической подлостью. Вместе с этим нельзя не привести хотя бы нескольких фактов, подтверждающих наши серьезные просчеты, ошибки, а порой и вредительства в канун войны. Я глубоко убежден, что нет плохих солдат, есть плохие офицеры. И в то же время нет плохих офицеров, есть плохие генералы. У думающего, требовательного, волевого и энергичного генерала не может быть плохих офицеров так как и у таких офицеров не может быть плохих солдат. Вы можете себе представить, чтобы у Жукова какой-нибудь генерал был раздолбаем? То-то и оно. В этой связи для понимания общего закулисного смысла этой проблемы должен привести конкретный пример, связанный с командующим западным особым округом генералом Павловым, расстрелянным в 41-м году. В 2000 году В приложении к независимой газете номер 23 была напечатана статья Как начиналась война, где из потаённых архивов были взяты рассекреченные данные о серьёзных провалах и разгильдяйстве в армии в канун войны. Дух показушности, введённый птенцами тросского в армии, остался даже несмотря на чистки 37-38 годов после раскрытия военного заговора. Всем в мире была известна иудейская практика. Если они сами не могут по каким-либо причинам занять руководящий пост, то готовят на него серые кадры из коренных народов, которые будут для них прикрытием, обязанным за свое выдвижение. Одним из таких еврейских выдвиженцев был и генерал Павлов. По воспоминаниям бывшего старшего советника в Испании Мерескова, впоследствии маршал Советского Союза, Павлова на роли одного из ведущих военных начальников СССР готовил Убаревич, один из руководителей военного заговора против Сталина в 1937 году. Убаревич, как подтверждал Мирецков в своём объяснении 12.07.1941 года, проинформировал меня О формировании танковой бригады для отправки в Испанию, и командование этой бригадой поручил Павлову, дав ему самую лесную характеристику и заявил, что в мои обязанности входит заботиться о том, чтобы через 7-8 месяцев его можно было сделать большим танковым начальником. Судя потому что уже 21 июня 37 года Павлову было присвоено звание героя Советского Союза, Мирецков успешно выполнил задание у Баревича. Вот как они создают свои кадры не только в армии, но и в других сферах функционирования государства. Не лишне будет напомнить некоторые важные детали из службы этого протеже у Баревича. Этого героя летом 1940 года направляют в Белорусский военный округ, где общее дело в армии обстояли не лучшим образом, о чём свидетельствуют и секретные приказы наркомата обороны. Пьянство, драки и дебоширство Мелкие преступления и халатность были заурядной практикой в этом округе. В январе 1941 года в этом округе провели учебную войну, где Павлов в чистую проиграл Жукову, командующему на тот период Киевским особым военным округом. И что интересно, всё произошло Точно так, как это потом произойдёт через 5 месяцев, 22 июня. Как вспоминают участники тех учений, Павлов пытался обратить в шутку своё бумажное поражение. Главное в другом, Павлов не сделал должных выводов из того, что произошло на макете в январе 41-го года, что обернулось гибелью десятков тысяч наших бойцов и мощным прорывом немцев вглубь страны. Писатель Иван Стаднюк детально разбирался с трагедией Павлова. Он расспрашивал многих полководцев о Павлове, и мнение было на редкость единым. Имея. Настороживающую информацию перед войной о положении на его участке границы. Он даже не пообеспокоился о создании для себя командного пункта и в результате в первые же часы войны потерял управление армиями. Именно Павлов за 2 недели до начала войны доложил Сталину о том, что секретные сведения разведчиков о скоплении немецких армий вдоль советских границ являются очередной провокацией, поэтому нет особых оснований для чрезвычайных действий. Свидетелем этого доклада Павлова Сталину был будущий главный маршал авиации Голованов. Что ж говорить, если вечером 21 июня 1941 года Когда высшее военное руководство страны постоянно сообщало о нарастании активности немцев по ту сторону границы, Павлов вместе с корпусным комиссаром в именах и членами семей отправился в дом офицеров на Анну Каренину в представление гастролей Рошевого тогда в Минском хате. Он даже дал указание установить в коридоре телефон ВЧ и дважды отвечал по нему на звонки из Москвы. Почём так, словно отвечает не из театра, а из штаба военного округа. О чём в своих мемуарах вспоминал сам же генерал-лейтенант Фаминых. Подтверждал это и офицер Колисов, дежуривший тогда у Павловского телефона вообще. Общеизвестно, что во всех частях были особые отделы НКВД, которые номинально подчинялись военным, а фактически только Москве, то есть Берии. В этой связи шокирует рассекреченные данные о предвоенном состоянии войск в приграничных районах. Как будто кто-то сознательно закрывал глаза на серьёзные упущения в армии. Для примера, выдержка из приказа номер 0200 по западному военному округу. Проверка была проведена с целью выяснить причины недопустимо высокой аварийности в частях ВВС Красной армии. Установлено, что основными причинами, порождающими аварийность, являются чрезвычайно низкая дисциплина, расхлябальность и неорганизованность. В результате слабого контроля приказы, уставы и наставления по производству полетов, регламентирующих летную работу, твердо и последовательно не выполняются. Большое количество пьянок с дебошами, самовольные отлучки и прочие аморальные поступки, несовместимые со званием командира «красноармейца», характеризуют низкое состояние дисциплины и порождают аварийность. Техническая учеба развернута слабо, командиры не умеют научить подчиненного. Командующие предоставили их самим себе. И уж совсем настоящим приговором Западного округа стала директива от 27.09.40 года, ставившая задачу определения, произошёл ли решительный перелом в сторону приближения к боевой обстановке в соответствии с вышедшим ранее приказом номер 120. Перестройки все работы в Западном округе ещё не произошло. Боевые порядки в наступательном бою совершенно не отработаны. Наблюдается большая скученность и беспорядочность в движении пехоты, которая часто наступает толпой. Управление с началом наступления теряется. Командиры не умеют выбрать себе место для командного пункта. Служба связи не налажена и пользоваться ею не умеют. Разведка ведется плохо. Зачастую вслепую, а охрана флангов отсутствует. Масты наводят, затрачивая времени в 3-4 раза больше установленных норм. Приказываю. Первое совершить коренной перелом во всей системе боевой подготовки войск. Пятое о принятых мерах донести. Народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Темашенко. Практически ничего не было сделано и в январе 1941 года, когда Павлов с треском проиграл учебную войну Жукову. Общеизвестно, что связь во время боевых действий является важнейшим элементом, ибо обеспечивает достоверную и своевременную информацию, благодаря которой принимаются решения, способные обеспечить военный успех. В декабре сорокового года Маршал Тимошенко подписал приказ номер 0367. Приказываю радиосвязь считать в армие одним из основных средств связи. Подготовке радиоспециалистов в сороковом сорок первом году уделить серьёзное внимание, а результаты докладывать мне каждые 3 месяца. Но и этот приказ, как и многие другие, не выполнялся. И этот всеобщий бардак был накануне самой страшной войны. Говоря о наших внутренних врагах, мы не должны забывать о нашем раздолбайстве, о наших дураках и дебилах, которые подчас бывают пострашнее любых врагов. Как помним, за первые полгода войны в 41 году в плен сдали 3 миллиона солдат и офицеров Красной армии. И только железная воля Сталина, его знаменитый приказ «Ни шагу назад» и введение за град отрядов вернули армии ее былую славу, возродили знаменитый русский дух и научили побеждать врага в невероятно тяжелейших условиях. Не зря западные политологи отмечали необычайную стойкость наших солдат. 20 января 1942 -го года генерал Деголь сказал в своем выступлении. «В то время...» как мощь Германии и её престиж поколеблены, солнце русской славы восходит к зениту. Весь мир убеждается в том, что этот 175-миллионный народ достоин называться великим, потому что он умеет сражаться, то есть превознемогать невзгоды и наносить ответные удары. В день Советской армии 23 февраля 1942 года в своём послании известный генерал США Макартур писал: "Международное положение в настоящий момент свидетельствует о том, что цивилизация возлагает свои надежды на славные знамёна русской армии. За свою жизнь я Принимал участие в целом ряде войн и был живым свидетелем многих войн, а также подробно изучал кампании, которые велись выдающимися полководцами. Нигде я не встречал таких примеров, когда тяжелейшим ударом, наносимым противникам, не знавшим поражений, оказывалось бы столь эффективное сопротивление, за которым последовало сокрушительное контрнаступление размах и величие этих усилий превращают это сопротивление в величайшее достижение во всей истории. А ведь западные политики в начале предрекали, что СССР проиграет войну за несколько недель. Так американские стратеги докладывали Рузвельту, что Германия будет основательно занята месяц, а максимум три месяца, максимум 3 месяца задачей разгрома России английские правицы отводили Германии на захват СССР всего 3 недели. Более основательным был Рিবেনтроп, который считал, что Россия исчезнет с карты мира за 8 недель. И только он не сомневался, потому что знал силу народа ещё по гражданской войне. Поэтому слова Сталина: "Наше дело правое, победа будет за нами" И вошли в мировую историю. В свете лжи, распространяемой мировым сионизмом о Сталине. За уничтожение их пятой колонны в СССР в 37-м году. И о нашей истории. Не лишне будет покопаться в грязном белье этих мировых преступников.